Глава вторая Научитесь говорить на языке своей памяти. А вы знаете, что у вашей памяти есть свой язык? Мы коснулись этого вопроса во введении, когда говорили о принципе «что видите, то и получаете». Язык вашей памяти и всех остальных функций мозга — образы. Еще одна полезная черта. Сильная склонность и способность мозга их видеть. Чем лучше вам удается представить себе информацию образно, тем легче ее вспомнить. Это хорошая новость. Вы уже мыслите образами, даже если не осознаете этого. Если бы я попросил вас вспомнить 50 признаков вашей кухни, что бы вы сделали? Правильно. увидели бы мысленный образ своей кухни и, благодаря этому, смогли бы припомнить уйму подробностей, хотя никогда не заучивали их намеренно. Научитесь доверять этой способности, ведь прямо сейчас мы начнем ее развивать. Система мысленных папок Прямо сейчас представьте, что вы в офисе компании из списка «Фочин 500». Мы с вами стоим перед шкафом, где собраны папки с информацией обо всех клиентах этой компании. Папок сотни тысяч, и они организованы в алфавитном порядке по фамилиям клиентов. Представьте, что я попросил вас достать вашу папку, мою папку, папку некого Артура Родригеса. Вы сможете быстро найти эти папки? Конечно. А почему? Потому что эта информация организована по определенной системе. Возможно, вы подумали, потому что они расставлены по алфавиту, и это тоже правда. Я сказал, что информация организована в алфавитном порядке, но вы смогли бы найти эти три папки или любые другие быстро только благодаря наличию некой системы. Вашему мозгу от природы свойственно работать по тому же принципу, используя систему организации информации. Вам иногда трудно вспомнить нужное во многом только потому, что вас никогда не учили мысленной организации информации. Но в этой особенности работы мозга заключена прекрасная возможность. Когда вы, наконец, разрабатываете систему организации для своего мозга, и говорите на зрительном языке своей памяти, то начинаете хранить и вспоминать информацию так эффективно, что получаете огромное конкурентное преимущество. Вот как нужно действовать. Мы создаем систему мысленных папок. Другое ее название – ОК. Эта аббревиатура обозначает три компонента, которые вам нужны, чтобы мгновенно вспоминать что угодно. От имен до презентаций, от этой аудиокниги до списка покупок и места, где вы оставили ключи. Это превосходная система. П означает папка, О означает образ, К означает клей. Рассмотрим эти компоненты подробно. П означает папка. Первое, что необходимо для мгновенного воспроизведения – папка. Это просто место для хранения информации. Что же можно использовать в качестве мысленной папки? Все, что вы можете увидеть, глазами или в уме, станет прекрасным местом для хранения информации. Ваши дом, кабинет, машина, тело и так далее. Буквально все, что вы видите. Благодаря этой аудиокниге у вас будет две системы хранения информации. «О» означает «образ». Мы уже выяснили, что язык памяти – образы. Если вам это еще трудно понять, подумайте. Лица вспоминать гораздо легче, чем имена, правда? Сколько раз, увидев человека, вы говорили себе «лицо я узнаю, а имя не припоминаю». Наоборот, никогда не бывает. Увидев человека, вы не говорите «А, вы Роджер Сайб, но я не помню вас в лицо». Ваш мозг любит образы, и чем четче и ярче вы можете представить себе информацию, тем легче ее вспомнить позже. «К» означает «клей». Здесь и происходит волшебство. Когда у вас есть папка для хранения информации и сама информация в форме яркого образа, вам нужно будет вклеить его в папку, чтобы он там сохранился. Из чего получается прочный клей? Из двух компонентов. Действия и эмоции. Чем больше действий и эмоций связано с вашими образами, тем лучше они сохранятся в ваших папках. Вы способны припомнить все случаи, когда вели машину? Конечно, нет. Но вы ведь можете вспомнить те случаи, когда попали в аварию или вас останавливала полиция? А почему? Много действий и эмоций. Вы можете вспомнить, где были и что делали 11 августа 2001 года? Наверное, нет. но наверняка можете отчетливо вспомнить все подробности своей жизни 11 сентября того же года. Почему? Много действий и эмоций. Как этим воспользоваться? Когда вы создаете мысленные образы и вклеиваете их в свою папку, активнее наполняйте их действием. Пусть они будут как можно ярче, безумнее и причудливее. Образы, в которых что-то происходит, гораздо эффективнее неподвижных. Как заметил один мой клиент, мозг запоминает видео лучше, чем фотографии. Образы, которые вызывают у вас смех или отвращение, кажутся нелепыми или даже пошловатыми, действуют гораздо эффективнее, чем логичные, но скучные или обычные. Любой чемпион мира по памяти Да, проводят такие чемпионаты, а их участники демонстрируют потрясающие способности, скажет вам, что для создания запоминающихся образов полезно мыслить пошловато. Так что включите в свои образы как можно больше действий и эмоций. Дальше я приведу конкретные примеры. Ваша первая система хранения информации – ваше тело. Мы уже говорили, что можно превратить в папку, то, что вы можете увидеть или представить себе. Первая система, которую мы обычно создаем на семинарах, называется в а ш и телесные папки. Она прекрасна в силу ряда причин. Ее можно увидеть, она всегда с вами. Вы прекрасно знаете части своего тела, так что это легкая задача. Здесь я опишу те же телесные папки. которые создаются на моих семинарах в том же порядке и с теми же названиями. Поскольку формат аудиокниги создает определенные ограничения, я не буду рассказывать о конкретных причинах использования этого порядка и названий, но будьте уверены, они применяются обоснованно. И опять-таки оценивайте не процесс, а свои результаты. вы будете использовать 10 телесных папок в следующем порядке. Первое. Стопы ваших ног. Второе. Ваши голени. Третье. Ваши бедра. Четвертое. Ваши ягодицы. Пятое. Ваш живот. Живот – это так называемая центральная или средняя папка. Мы прошли половину списка. Заметьте, что мы добрались примерно до середины тела. Создавать центральную папку не обязательно, но она очень полезна, так как позволяет воспользоваться принципом разделения информации. Мы рекомендуем использовать ее каждый раз, когда вы создаете систему хранения. Пойдем дальше. Шестое. Ваши ребра. Седьмое. Ваши ключицы, восьмое — ваш рот, девятое — ваш нос, десятое — ваш лоб. Мысленно повторите их, даже прикоснитесь к ним всем по порядку. А теперь, чтобы закрепить знания, запишите их. А чтобы еще прочнее закрепить их, запишите их в обратном порядке. В этот раз не подглядывайте вообще. Прекрасно. Теперь у вас есть великолепная система. Я видел сам, как наши клиенты с успехом хранили в своих телесных папках разнообразную важную информацию. Списки покупок, дел, огромные схемы со множеством цифровых данных, иностранные языки, что угодно. В главе т р е т ь й Мы применим ваши телесные папки и другую систему хранения, которую вы уже разработали, но, наверное, не осознали этого, чтобы выучить все основные положения этой аудиокниги. Мы также научимся применять эти системы, чтобы улучшать ваши умственные способности другими методами. Прежде чем идти дальше, хочу немного подбодрить вас по поводу обучения в целом. Я понимаю, что вам, наверное, непривычно так работать с аудиокнигой, и процесс вызывает неловкость или стеснение. Эти чувства могут сохраняться еще некоторое время. Поэтому под конец главы хочу сказать вам следующее. Первое. Если вам немного не по себе, поймите, что это нормальная и необходимая часть обучения новому. Второе. Я уже предупреждал, что неловкость и стеснение могут возникнуть. Но у вас все получится. Не оценивайте процесс, оценивайте результаты. Иногда они приходят быстро, иногда их приходится немного подождать. Скорость обучения индивидуальна. Третье. Вам наверняка знакома поговорка «Если стоит что-то делать, то стоит делать это хорошо». А от Брайана Трейси я узнал, если стоит что-то делать, то стоит делать это неумело поначалу. Я серьезно. Подумайте о том, что вы уже делаете хорошо и любите. Вам ведь пришлось учиться этому постепенно, как и всему прочему. Если для вас важна эффективность, примите тот факт, что улучшение воспроизведения информации и вашей жизни Будет происходить постепенно. Четвертое. В силу ваших индивидуальных особенностей обучения, вам, возможно, легче приобретать навыки, если вы видите конкретные действия, а не просто слушаете о них. А еще я считаю, что вы с вашим мозгом заслуживаете похвалы. Посмотрите, каких улучшений вы уже добились поздравляю надеюсь вы уже понимаете что возможности вашего мозга гораздо обширнее чем вам казалось еще несколько часов назад для его тренировки я убедительно советую вам отмечать когда вы делаете что то правильно не стоит приукрашивать свои достижения но когда вы мысленно хвалите себя то а к т и в и р у е т е центр удовольствия в мозге Получаете заряд энергии и стремитесь научиться большему. Вы узнаете все о маленьких победах в главе 17. Но начинайте стимулировать центры удовольствия уже сейчас. Вы это заслужили.